Когда погибшие услышат приговор, провозглашенный великим судьей, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня навсегда», то куда пойдет эта обреченная душа? Когда двое живут вместе, работают бок о бок, и только один из них будет принят, то что произойдет с оставшимся? Если глаза справедливого царя непостижимо пронзают, подобно огненному мечу, нечестивого и нет никакого оправдания, то что происходит тогда? Когда открыта книга жизни, и в ней нет вашего имени, что будет? Есть только два предназначения — благословенное жилище для спасенных и огненная бездна для погибших. Библия повествует о рае и о преисподней, о чудесном свете и месте кромешной тьмы. Есть только две судьбы, потому что в день Страшного Суда предстанут только две группы людей, творившие добро в воскресении жизни и делавшие зло в воскресении осуждения — так написано в Евангелии от Анна, в 5 главе, в 29 стихе. К югу, недалеко от Иерусалима, глубокий овраг пересекает ландшафт. В период царствования царей Ахаза и Манасии эта долина использовалась как место поклонения невообразивым порокам. Здесь последователи Молоха бросали своих детей в необъятные медные огненно-красные руки идолов. Они пели и плясали, заглушая мучительные крики малышей, сгоравших в огне. Иудеи назвали эту долину «Хеном», что в переводе на греческий язык означает «Гиена». Во время пребывания Иисуса на земле евреи использовали долину для свалки отбросов. Сюда же привозили туши падших животных, трупы бездомных и преступников, воздух был тяжелым и гнилостным. Тщетно пытаясь поддержать видимость чистоты, костры здесь мрачно горели день и ночь, клубы дыма никогда не исчезали с небосклона. Мусорщики основательно просматривали эту омерзительную долину, черви не умирали там, и огонь никогда не угасал. Подобно тому, как еврейский город Иерусалим олицетворяет новый Иерусалим, святой город Бога Небесного, так и эта долина служит ярким примером проклятия и ада. Христос использовал гиенну 11 раз для иллюстрации вечного наказания грешников. Так, например, в Евангелии от Матфея в 25 главе мы читаем. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Это помогало слушателям легко представить себе невыносимое место, наводящее ужас, где человек будет гореть вечно. В Библии наказание в вечности после суда является установленной истиной. Что собой представляет ад? Это страшное место разум не может постичь. Тем не менее, Священное Писание приводит некоторые сравнения, такие как «терзающий неугасимый огонь», Внешний мрак, мучение, вечное наказание, огненное озеро — вне всякого сомнения некоторые из этих определений являются символом неукротимого горения совести. Горение стыда, позора, памяти — оно гложет и снедает, но никогда не гаснет. Огонь и горение упоминаются так часто и столь убедительно, что мы не можем пренебрегать фактом подлинного огня в аду. Библия утверждает, что там действительно будут вопли, плач и скрежет зубов. Как же мы можем воспринимать огонь иначе как нереальность? В судный день те, которые не спасены, должны воскреснуть для осуждения. Евангелие от Иоанна 5, 29. «При воскресении погибшим будет предано тело, не величественное, как спасенным, а пригодное для вечных мучений». Это будет тело, специально предназначенное для ада, которое постоянно чувствует и испытывает жало смерти, но никогда не умирает. Ад — это место воспоминаний. В рассказе о богатом человеке Лазаре, который читаем мы в Евангелии от Луки в 16 главе, богач открыл глаза, находясь в аду. В этом месте погибшему сказали «Чада, вспомни Лука 16, 25». Когда Бог говорит «Чадо, вспомни», забыть невозможно. Подобно лавине наплывают воспоминания об имевшихся возможностях к спасению, шансах к покаянию, милости Божьей, которыми он пренебрег, и это ошеломляет грешников. Они вспоминают, что любили в жизни, богатство, тщеславие, легкое времяпрепровождение, эгоизм, но все это лишь разъедает, как язва». Вновь и вновь память нанизывает злые мысли, тайные грехи и ложь. Невозможность забыть их вызывает горькие слезы раскаяния. «Если бы я только любил Господа», — думают эти люди. «Ад — место позора и вины». Пророк Даниил писал, «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, а дни — для жизни вечной, другие — на вечное поругание и посрамление». Книга пророка Даниила, 12 глава, 2 стих. Когда в день страшного суда, на котором ангелы будут свидетелями, прозвучит строна обвинительный приговор, он обрушится на осужденных так, словно с огромным камнем на шее, их волокут вниз в горящее море позора, из которого нет возможности когда-либо выбраться. Ад — это место, где нет покоя и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Читаем мы в Откровении Иоанна Богослова, 14 глава, 11 стих. В нашем мире страдания от боли находят моменты покоя. Даже испытывающие ужасные муки имеют время для сна или впадают в приятное бессознательное состояние. Наконец, смерть приносит успокоение, но в аду покоя нет». Мучительные крики и стоны несутся нескончаемым потоком. Погибшие будут молить об оплегчении, но крики их никто не услышит. Ад — это место полной безнадежности. Отчаяние от сознания, что попавшие туда не имеют ни малейшей надежды или шанса выбраться, уничтожает потерянных. Они — покинутые люди в забытом месте. Когда Бог отворачивается от человека — отрекается от него, то приговор является окончательным. В аду нет места для милости, любви, милосердия или благожелательности. Там господствует ненависть. Сильные порывы раскаяния, муки, мольба, призывы и просьбы бесполезны. Никто не станет слушать их, и, что хуже всего, никого это не будет тревожить. Ад — это место внешней темноты. Бог является светом. В нем нет никакой тьмы. Вечное проклятие ⁇ это прямая противоположность. Библия в послании Иуды дает определение этому как мрак тьмы. С темнотой приходит страх, злонамерение, дьявол, демоны, смерть. Ад включает в себя все это и ад вечен. Это, как написано в Библии, вторая смерть. Первая смерть завершается судом, вторая же не будет иметь конца. Навсегда, во веки веков, пройдут десятки миллионов лет, а ад только будет началом. Мучения и плач нескончаемы, и умирающая жизнь продолжается бесконечно. Но нужно помнить, что ад не уготован для детей Божьих. Он уготован для дьявола и для ангелов его. Не сохранивших своего достоинства ждут вечные узы и мрак». Они страшатся, дрожат, прекрасно понимая свою судьбу в вечности. Библия совершенно четко и ясно заявляет, что неверующие, неповинующиеся Евангелию Господа и Иисуса Христа, не покаявшиеся, скверные, убийцы, идолопоклонники, лжецы и блудники будут брошены в огненное озеро. Сегодня мы служим одному из двух господ. Один — это Небесный Отец, справедливый и любящий. Другой — это сатана, страшно злобный. Совершенно определенно, что в вечности мы будем с тем господином, которому все время служили. Когда окончательный суд выявит нашу приверженность, около какого господина будем находиться мы? Бог не может спасти тех, кто отказывается служить Ему. Тем не менее, Он будет справедлив и честен. Незаслуженно никто не попадет в ад. Он не желает ничей погибели... Но Бог желает, чтобы все пришли к покаянию и жили. 2 Петра 3, 9. Бог призывает нас выбрать Его Царство, Царство Небесное, стоять по Его сторону. Он стремится спасти нас в силу Своей любви к нам. Те, которые окажутся в аду, поступили так по собственному выбору и при жизни решили свою участь. А мы? Будем ли мы теми, кто окажется за дверью или будем в числе спасенных? Что мы услышим тогда? «Я никогда не знал вас, идите от меня, проклятые!» Матфея 25, 41. Или, может быть, мы услышим «Придите, благословенные Отца Моего!» Это 34 стих той же самой 25 главы Евангелия от Матфея. Каков будет наш выбор? От этого зависит наша участь в вечности». Дякую вічності у небесних жилах Жаждать пустыни, уныния бед, о молизни скажении душой, говори, что ты знаешь о вечности? Наша программа подошла к концу.